Глава девятнадцатая. Месяц спустя. «О, нет! Нет, нет! Твою мать!» Лена смотрела на тест и не верила своим глазам. Вы один гад! Да чтоб тебя!» «Как такое могло случиться? Опять! Она снова беременна!» Что самое странное, Лена не из тех женщин, что залетают буквально от зубной щетки. Юра не хотел детей, а она, впрочем, и не настаивала. Но случалось иногда, что о контрацепции они забывали. И ни разу, ни разу она не забеременела. А тут... Стоило Воевудину прикоснуться к ней, и все. Нет, конечно, прикосновением то, что у них было, едва ли это назовешь. Но все же... «Папа, мамочка там лугается на кого-то!» Из-за двери послышался голосок Маши. «Я не понял. Ты с кем там, Лен? Ну-ка открывай!» Не стоит и говорить, каким собственником оказался воеводин. Дело дошло даже до того, что он, как идиот, начал проверять мобильные Лены на наличие подозрительных телефонных номеров и сообщений. Вот и сейчас, скорее всего, подумал, что его женщина с кем-то разговаривает в ванной комнате. Девушка отворила двери и сходу сунула мужчине под нос какую-то белую полоску с двумя красными отметинами. Вот кто здесь воеводин! Это что за хрень? Ашарашина вздернул брови. Папа, не лугайся! Дочурка стукнула отца кулачком по ноге. Прости, принцесса. Лена, это что такое? Спросил уже более мягким тоном. Это тест на беременность. Злобно рыкнула Лена. И. Было заметно, как он напрягся всем телом. Я беременна, Артем, что непонятно тебе? Пару долгих минут мужчина просто стоял, как вкопанный, и молча глазел на тест. А как только пришел в себя, сгреб Лену своими ручищами и, уткнувшись носом в огненные локоны, застонал. «Рыженькая моя, девочка моя, спасибо, красавица, спасибо!» Шептал ей волосы, что есть сил прижимая к себе. «Спасибо». «Я не поняла, ты рад, что ли?» Она не без усилий отстранилась. «Куда нам второй? Ты что?» Обычно после такого известия пугаются мужчины. В данном случае перепуганной выглядела только Лена. «А что такого-то? Мы нищие, что ли? Что за паника, рыжик?» Он нахмурился. «Ты эти глупости мне из головы выкинь. Будем рожать и точка». «Я просто...» «Никаких просто, никаких сложно. Иди сюда». Потащил ее к дивану и повернулся к дочери, что с разинутым ртом наблюдала за сошедшими с ума родителями. «Принцесса, у тебя будет братик. Ну или сестричка». Улыбнулся Крохи, но та, похоже, радости папы не разделяла вовсе. Немного постояв, малышка захныкала и убежала в свою комнату, чтобы вдоволь погоревать об утраченном детстве. Леня с Артемом потом пришлось долго объяснять Маше, что папа с мамой не перестанут любить свою принцессу с появлением второго ребенка. В конце концов, девочка отошла от этой шокирующей новости и уже через час, забыв о неприятном инциденте, играла со своими куклами. Немного поразмыслив, Лена пришла к выводу, что с идеей об аборте она сильно погорячилась, а через пару часов и вовсе корила себя за подобные мысли. Воевозин исчез куда-то на целый день и даже ни разу не позвонил, на что девушка обижаться не стала, решив, что для него это тоже сильное потрясение, а потому дала возможность напиться и поплакаться о жизни друзьям, ну или чем там обычно занимаются мужики в таких случаях. Однако Артём приехал домой абсолютно трезвый, но вёл себя неадекватно. По крайней мере, ей так показалось сначала. Сдурел, бедняга. Подумалась Леня, когда он напялил на себя смокинг и велел девушке одеться в платье. А вот когда уже ближе к ночи к ним заявилась Кира, которая в такое время в гости никогда не ходит, девушка задумалась. Оставив Шереметь его с Машей, Воеводин увел Лену из дома и, практически насильно запихав несчастную в машину, молча поехал в неизвестном направлении. «Так это уже не смешно. Куда мы едем?» Прищурила глаза, словно пытаясь прочесть его мысли. «Сюрприз!» — торжественно изрек воин, глядя на дорогу. «Подожди, мы не в ресторан едем?» «Ну да, в него». Самоуверенности у Артёма явно поубавилась. «И ты хочешь сделать мне предложение?» Уже с довольной улыбкой выпрошала Лена. «Бля!» Он плавно свернул на обочину. Вот все у тебя никак у людей, рыжая. Воеводин заметно расстроился. Говорила твоя подруга, что догадаешься. Так давай, разворачивайся и домой. Я согласна. Все, поехали. Артем прыснул от смеха. На тебе твое кольцо. Он достал красную коробочку в форме сердца и вытащил из нее великолепное колечко с не менее великолепным бриллиантом. Дай мне свою ручку сюда. Надел кольцо на безымянный палец и прижался горячими губами к тыльной стороне ладошки. Я люблю тебя, рыжик. А вот в ресторан нам ехать придется все равно. Домой нельзя, там еще одна ячейка общества формируется. Кира уложила уставшую Машу спать и, желая расслабиться, включила телевизор. «Одни мыльные оперы про властных мужиков, чтоб их достали!» От просмотра ненавистного фильма о богатеньком мужике с прибабахом и его покорной пассии девушку спас звонок в дверь. «Сволочи, Машку же разбудите! Неужели ты кольцо забыл, дурень?» В полной уверенности, что это будущий жених Растяпа, Кира открыла дверь. «Попалась колючка!» Конец. Дорогие друзья, подошла к концу еще одна история о любви. Хочу поблагодарить вас от имени Шера Муза. И, конечно же, от себя лично за те улыбки и вдохновения, что вы мне дарили на протяжении всего этого времени. С уважением, ваша Анастасия и ее Муз.